Ольга Нестерова, Шувани Старый ключ лежал на прежнем месте, в резной шкатулке на трилиже. Я долго смотрела на дверь, не решаясь войти. По-прежнему ли она здесь? Прошло почти 20 лет, и не мудрено, что многие вещи из этого чулана давным-давно отправлены на помойку. Ох, как было бы замечательно, если бы её здесь не было. Если бы она сгнила на свалке, среди нечистот и зловония. Туда и дорога, там её истинное место. На секунду я даже представила, как она лежит среди гниющего мусора, или, что было бы куда лучше, попадает в машину по его переработке. Был только один способ проверить. Приглядевшись я увидела серебристую полоску лунного света, пробивающуюся под порогом. Здесь как будто ничего не изменилось. Эта жуткая запертая дверь была воротами в царство ночных детских кошмаров, порталом между прошлым и настоящим. Я знала, что увижу, войдя в старый чулан. Слева будут сундуки с пыльной ветхой одеждой. За ними штук 10 коробок, набитых треснувшей от времени керамической посудой. Были тут и тяжёлые чугунные утюги, которыми ещё до революции пользовалась моя прабабка. В детстве они были предметом моего особого интереса, хотя ни один из них я даже не смогла сдвинуть с места. Но в самый дальний и тёмный угол чулана я опасалась смотреть. Тому виной было происшествие, случившееся со мной в этом доме много лет назад. Мне всегда казалось, что годы сгладили первое детское впечатление что больше нет безотчётного ужаса, преследовавшего меня в ночных кошмарах. Иной раз я сомневалась, а произошло ли это на самом деле. Я была отчаянной фантазёркой, с ранних лет грезившей всем неведомым, загадочным. Тайна манила, притягивала и влекла. Удивительно, как события давних дней отчётливо припомнились мне сейчас. Я, как заворожённая, дотронулась до дверной ручки, словно ожидая, что дверь вдруг распахнётся. Заскрипит своими ржавыми петлями. Немного помедлив, я достала из кармана MP3-плеер и наушники. Что ж, пусть решит случай. Иногда я гадала подобным образом. Просто нажимала на плеере кнопку «Случайный выбор». Музыкальная композиция была ответом на заданный вопрос. Иногда стоило задуматься над этим. А иногда посмеяться и забыть. Это было сродни гаданию по книге, где выбранная строчка... Являлась предсказанием судьбы. Вот и сейчас палец застыл над кнопкой случайного воспроизведения. «Я в детстве спрятался в шкафу, а шкаф стоял в таком углу, что безобразная луна его лизала» из окна Я ненавижу свет лунный, когда 12 бьют часы И постене такое вот Позет, ползет, ползет, ползет, ползет. Глеб самойлов ползет. Да, не к добру это песенка. Интересно. Откуда он взял этот сюжет? Ключ легко повернулся в замке. Будто его открывали лишь вчера. Одним резким движением я распахнула дверь. В нос ударил запах плесени. Здесь ничего не изменилось. Разве что полу укутывал слой белой пыли. Да тень ото свисала с потолка. Через маленькое грязное окошко в чулан пробивался лунный свет. Чиркнув спичкой... Я зажгла парафиновую свечу, которую предусмотрительно захватила с собой. Шкаф стоял в углу. Я провела рукой по его пыльным резным дверцам. Помнится, он был когда-то украшением дома. Сделанный из настоящего дуба, дореволюционный шкаф горделиво стоял в большой комнате, которую бабушка по-деревенски именовала залом. Мне не дозволялось открывать его. Однажды, играя в школу, я что-то написал имелом на его дверце. Как же мне попало тогда? Бабушка весь вечер ругалась, а потом долго не разговаривала со мной. Я тогда была очень обижена на неё за то, что какой-то дурацкий шкаф стал причиной моего наказания. А теперь... Кто бы мог подумать, что её любимец будет стоять здесь, в пыльном и сыром чулане. Что ж, времена изменились. Домашние посчитали, что он занимает слишком много места. Сначала шкаф выставили в сене а потом и вовсе спрятали в чулане. Так он и остался здесь, нависая из тёмного угла своей величественной и угрожающей мощью. Встав на цыпочки, среди пыли и останков мух, на крыше этой громадины я нашла открывающий её ключик. Удивительное дело, он даже не заржавел. Ключ блеснул в лунном свете, падающем из окна, словно говоря, «Пора». Открывай. Я так долго ждал. Поднеся свечу к замочной скважине, я осторожно вставила туда ключик и повернула его. Старая дверца торжествующе скрипнула и тут же умолкла. Золотой свет моей свечи выхватил из мрака знакомые черты. Светлые волосы, розовый бант, голубое платьица. Это была кукла. Старая облезлая одноглазая кукла. Она была заточена в старом шкафу много лет, и вот теперь ее единственный глаз снова взирал на меня, хитро поблескивая в неверном свете. Я не сводила с нее взгляд, вспоминая о событиях, в которых эта дьявольская игрушка была замешана. Сегодняшний вечер воскресил в моей памяти те дни так явственно. Словно они были вчера. Глава 1 Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой. Именно эти строки детской песенки поросёнка Фунтика припомнились мне, когда мы с бабушкой ехали в пригородном автобусе дождливым июльским утром. Я сидела у окна, жевала конфету, и всё вокруг казалось частью большого приключения — С одной стороны, это было правдой, ведь прежде я не покидала пределов посёлка, в котором жила. Но неделю назад на семейном совете было решено отправить меня на недельку-другую в деревню в оздоровительных целях. Свежий воздух, парное молоко, фрукты и овощи из своего огорода. Чем не детский санаторий под бдительным присмотром бабули? Дорога вилась серой змейкой. За окном мелькали зелёные островки Ивы голубые ленты маленьких речушек, а на небе, среди свинцово-серых туч, то и дело сверкали вспышки молний. Вдали глухо ракотал гром. Мне было жутко и интересно одновременно. Приникнув к оконному стеклу, я читал названия остановок и дорожных указателей. Название деревни Шолокша почему-то напоминало мне толстую румяную тётку, подозрительно похожую на нашу соседку бабу Катю. Село Безводное. Чудилось мне чем-то величественным и грозным, а от указателей река Старая Кудьма и Ключище его вовсе веяло мистической жутью. Мигом мне представилась кривая безобразная старуха, потрясающая связкой ржавых старинных ключей. Из мира фантазии ассоциаций меня выдернула бабушка, бесцеремонно толкнув в бок, мол, пора, а то свою остановку проедем, подхватив две большие сумки. Бабушка направилась к выходу. Я держалась рядом и, поглядывая вперёд, старалась различить очертания остановки сквозь мокрое стекло. Автобус притормозил, и спустя мгновение мы уже стояли возле покосившегося дорожного указателя с надписью «Деревня Ледяная». «Баб, а почему Ледяная?» – спросила я, девясь такому необычному названию. «Ручьёв здесь полно, и маленьких, и больших, да ещё подземных ключей». «Знаешь, с какой силой бьют? Ледяные или, как раньше говорили, студёные? Вот тебе и разгадка!» Пояснила бабушка раскрываемый маленький детский зонтик. Так мы отправились в путь. Я под зонтом радужной расцветки с рюкзаком за спиной, а она в дождевике с сумками в руках. Сама деревня располагалась на горе. Если бы не туман, то нам с высоты открылся бы замечательный вид». Зелёные поля, поросшие отдельными островками леса, блестящая лента реки и ручьи, коих было не счесть здесь. Почему-то это место мне сразу понравилось. Казалось, в нём царила умиротворяющая атмосфера чего-то близкого, родного. Дорога то петляла и раздваивалась, то сужалась до маленькой тропки. Бабушке трудно давался подъём. Несколько раз мы останавливались, чтобы передохнуть. Пользуясь этой свободной минуткой... Я собрала букет полевых цветов из клевера, ромашек и васильков. Наконец, сквозь белую пелену дождя, неподалёку стали видны разноцветные строения. Маленькие приземистые домишки соседствовали с помпезными трёхэтажными коттеджами, у ворот которых стояли дорогие иномарки. Я засмотрелась на небольшой особнячок, который был последним в своём ряду. Бросалось в глаза его пёстрое убранство — Кованные перила лестниц, витиеватый узор которых был позолочен. Огромные каменные колонны высокого крыльца. Красная черепица крыши. Через двор, довольно грязный и неухоженный, тянулась белевая веревка с висящим на ней мятым неопрятным бельем. Из глубины дома глухо звучал собачий лай. Апофеозом этой фантасмагории был флюгер на самой высокой и острой точке башенки, взметнувшейся вверх. Я смотрела на флажок и не верила своим глазам. Казалось, что в серое, неприветливое небо взмыла ведьма на старой потрёпанной метле. Настоящая, крючконосая в остроконечной шляпе. Ветер менял направление флюгера, и каждый раз мне чудилось, что колдунья неспешно кружит над огнекрасной крышей. А в единственное окно той самой башенки кто-то глядел, присмотревшись, я увидела смуглую черноволосую девчонку. Она сидела на подоконнике и, должно быть, давно следила за нами из своего тайного убежища. Заметив, что я наблюдаю за ней, она было хотела убежать, но любопытство взяло вверх, и девочка робко помахала мне своей маленькой худой ручонкой. Бабушка неодобрительно покачала головой и, схватив меня за руку, Силой поволокла прочь меня от этого дома. «Цыгане! И здесь они!» Ругалась она по-прежнему неотпуская мои руки. «Цыгане были неведомым народом для меня. Они обитали в сумеречных сказках, в напутствиях мамы перед сном. Не шали, а то цыгане приснятся». Это и пугало, и завораживало. Всегда в таких случаях мне представлялся образ страшного мужика с огромным мешком за спиной – в который он сажал невоспитанных шкадливых детей. Этот персонаж наливал на меня мистический ужас. Вот и сейчас щемящее чувство страха вытеснило всю мою былую радость. Пройдя немного вперёд, я обернулась. В окне уже никого не было. Наваждение сгинуло, как будто бы и не бывало. И я с лёгким сердцем зашагала дальше». Пройдя почти всю деревню, мы оказались в самом её конце, остановившись у зелёного забора, преграждавшего путь в небольшой аккуратный домик. Его серые кирпичные стены были сырыми от дождя, а кое-где внизу и вовсе поросли мхом. Узкие оконные проёмы были оформлены наличниками из красного кирпича, порыжевшего от времени. За окнами висел простенький старый тюль в ромашку. Я подняла глаза вверх, на крышу, И, рассматривая слуховое окно на чердаке, вспомнила о цыганском доме с флюгером-ведьмой. Пусть наш домик был скромный и незаметный для глаз, но милее его было не сыскать. Он принадлежал брату моей бабушки, и с его разрешения мы могли гостить там, когда пожелаем. Да и деревня наша недалеко от города. В тот год мы были там впервые, и всё в окружающей действительности казалось мне необычным. Я была городским ребёнком, слишком привыкшим к благам цивилизации. Уличное удобство, баня. Есть чему удивляться. Поужинав и совершив вечерний туалет, мы готовились ко сну. Бабушка положила меня на узком старом диване в углу, а себе постелила на односпальной кровати с панцирной сеткой, тихонько скрипящей при каждом движении. Прежде чем погасить свет... Бабуля долго молилась перед иконой, которую привезла с собой. Измотанная и уставшая от дороги, я заснула, едва моя голова коснулась подушки. Мне снился странный сон. Я видела эту комнату, её скудное убранство, даже нас с бабушкой. Но словно со стороны, подобно зрителю. В тишине тикал старый будильник, и я чётко разглядела время, которое он показывал три часа. В сельской местности при наступлении ночи особая темнота, кромешная. Нет фонарей, ярких вывесок, огней многоэтажек и торговых центров. Только тьма, ползущая по стенам чёрным мхом. Сонное оцепенение, в которое вплетался какой-то звук. То ли редкие капли дождя начинали моросить, то ли бесцветная ночная бабочка билась из стекло своими крыльями. А может, царапался и постукивал кто-то в тёмное слепое окно. Звук всё повторялся, становился настойчивее. Чудилось, будто невидимая рука скрижащит ногтями, пытаясь нашарить задвижку. Я вздрогнула и проснулась. Поначалу даже не понимая, где нахожусь. Понадобилось несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя и успокоиться. Я была в деревне. В этом старом, пахнущем плесенью и прелью доме. Бабушка мирно спала рядом. Вздохнув, я перевернулась на другой бок. И тут же сердце встрепенулось в груди. Напротив было то самое окно из сна. Страх завладел мной снова. А был ли сон? Набравшись смелости, я приоткрыла глаза, посматривая на жуткое окошко из-под одеяла. Конечно же, там никого не было, и лишь старая сирень царапала стекло мокрыми сучьями. Я накрылась одеялом с головой и, дав себе слово больше не смотреть в ту сторону, вскоре уснула. Утро встретило солнцем, теплом, и о ночных страхах я позабыла. Потекли беззаботные летние дни. Июльскую дневную жару сменяли вечера, дарящие спасительную прохладу. Бабушка почти всё время проводила на усаде. Так она называла участок земли, сплошь засаженный картофелем. Бывало, она привлекала и меня к своим земледельческим работам. Окучивать картошку я не умела, да и селёнок не хватало. И моей обязанностью стал сбор вредителя – полосатого колорадского жука. Признаться, эта работа давалась мне нелегко. Я панически боялась насекомых, коих на деревенских просторах было не с честь. Пресловутый жук был самым милым из всех представителей этого класса. И в зной под палящими лучами солнца, и вечером в тени я опасалась огромных слепней, так и норовящих укусить, да побольнее. С визгом я носилась по усаду, пытаясь отогнать от себя очередного жужжащего агрессора. Работником я была никудышным, и бабушка презрительно именовала меня «белоручкой». Но я и не обижалась. Как-то вечером мы с бабушкой засиделись на улице допоздна вместе с нашей соседкой Марьей Петровной, жившей в доме через дорогу. Было около 11. Я то сидела с бабками на лавочке, то бесцельно слонялась по огороду. Играть было не во что, да и не с кем. В окрестных домах не было детей моего возраста. Правда, к тёте Маше приезжала внучка – Но ей было лет пятнадцать, не меньше, и вряд ли бы она захотела дружить с таким ребёнком, как я. Погода стояла тихая. Лишь только свежий лёгкий ветерок качал заросли малину у забора. Где-то рядом стрекотали сверчки. Был один из чудных летних вечеров, навивающих умиротворение и сон. Мы было собрались расходиться, но внезапно идеалистическую вечернюю тишину нарушили громкие крики и смех, раздавшийся где-то рядом. Подбежав к забору, я увидела, как вдоль домов с горки спускается целая гурьба пёстро одетых женщин. Они громко переговаривались между собой на неизвестном мне языке, в котором, однако, я различала и отдельные русские слова. Мелькали широкие длинные юбки всех цветов радуги. Все женщины были очень молодыми, смуглыми, черноволосыми. Каждая несла в руках медный таз и сумку, из которой торчали банные веники. Приникнув к забору, я рассматривала этот загадочный народ. Одна из девушек, самая яркая и приметная среди всей компании, заметила, как я таращусь на них, и, подойдя ближе, крикнула в мою сторону странные слова. «Эй, гаджо! Сотукамэс!» И тут же захохотала, сверкнув белоснежными зубами. Остальные тоже посмеивались, хитро переглядываясь между собой. В эту же минуту меня сердито окликнула бабушка, велев идти в дом. Я, сделав вид, что подчинилась, спряталась за крыльцом, чтобы подслушивать. «Вот наглая девка!» Возмущённо воскликнула баба Валя, потрясая кулаком куда-то вдаль. Мария Петровна молчала, неодобрительно качая головой. Разноцветная компания была уже далеко. Но до нас долетали обрывки разговора и смеха. Мне стало не по себе. Вспомнился странный цыганский дом на краю деревни. Девчушка в окошке башенки, махавшая мне рукой. Что-то подсказывало мне, что скоро я снова её увижу. Глава вторая Моё предчувствие оправдалось через несколько дней. Была невыносимая жара, солнце стояло в зените. Я играл в палисаднике под окнами дома. Огромный куст сирени одновременно был защитой от пекла и импровизированным шалашом. Сквозь его ветви я видела улицу и прохожих, оставаясь при этом в укрытии. Про себя я называла это место наблюдательным постом. Стремясь скрыться от летней духоты, соседи прятались по домам. Улица была пуста. Мне было жарко и скучно. Уж несколько дней мне безумно хотелось назад, в город. Там был дом, любимые книги, друзья, здесь же под неусыпным контролем бабушки, из развлечений был сбор колорадского жука на бескрайних просторах у сада, да телевизор, транслирующий два канала при условии хорошей погоды и отсутствии ветра. Предавшись мрачным мыслям, я не сразу увидела, как кто-то бесшумно крадется вдоль нашего забора, затаившись Я наблюдала из своего убежища. Вот отворилась калитка. Я замерла от неожиданности. Крадучись озираясь, в огород вошла цыганка. Та самая, крикнувшая мне что-то на своём языке. Я сразу узнала её, хотя сейчас она выглядела иначе. Чёрные блестящие волосы были собраны в тугой пучок, украшенный пёстрой лентой, а платье было оранжевым с рисунком в виде роз. Ступая босиком на цыпочках, она направилась к крыльцу дома. Я последовал за ней и, выглядывая из-за угла, увидела, как цыганка пытается открыть дверь, шаря в замочной скважине тонкой железякой. Меня охватила паника. Что делать? Бабушки нет дома. Ещё с утра на в гостях у Марии Петровны. Пока я бегу к соседям, цыганка вынесет всё ценное и безнаказанно скроется. Я снова выглянула из-за угла. Она нервно копалась замком, стараясь открыть его. Была не была, решила я и завопила, что есть мочи. «Бабушка, бабушка, нас грабят, бабушка, помоги!» Раздался бряцающий звенящий звук. Эта цыганка от неожиданности уронила на крыльцо свою отмычку. Не разбирая дороги, она бросилась бежать по направлению к калитке. Но я оказалась быстрее, захлопнув её перед самым носом воровки. Бросив на меня взгляд полный ненависти, цыганка, сверкая грязными пятками, побежала за дом, намереваясь уйти через усад. Через дорогу ко мне уже неслась бабушка, а вслед за ней, прихрамывая, шагала Марья Петровна. «Баб, она на усад побежала!» – во весь голос закричала я, отпирая калитку. Сердце отчаянно застучало, когда я увидела, как бабушка, схватив садовую лопату, по пятам следовала за цыганкой, Та удирала меж картофельных кустов. Ее деяние маячило яркой движущейся точкой. Увидев, как в нашу сторону бежит муж Марии Петровны, дядя Миша, с двустволкой в руках, я испугалась еще больше. Преследователи скрылись из виду, и на несколько минут шум погони стих. Я стояла у бочки с водой, боясь двинуться с места. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем в огороде... Показалась необычная компания. Впереди тяжело дыша и пыхтя шла бабушка с лопатой в руках. За ней дядя Миша, тащив за руку упирающуюся цыганку. А сзади хромала Марья Петровна, то и дело растирая пальцами больное колено. Воровка брыкалась и извивалась. Даже пыталась укусить дядю Мишу. Но вырваться из его бульдожьей хватки ей было не под силу. Он был полковником милиции в отставке, профессионалом, начинавшим работать ещё в советские времена. Крепкий, коренастый, с седыми усами. От него так и веяло надёжностью и правопорядком. Я украдкой взглянула на него. Дядя Миша сиял, глаза горели. Да уж, это оперативное мероприятие по задержанию преступника было отработано чётко. Цыганка шипела что-то на своём языке, буравя взглядом из подлобья всех присутствующих чего то мне было жутко на неё смотреть. И я спряталась за широкой бабушкиной спиной. «Не дёргайся, милая, хуже будет». «Эх, наручников нет, в раз бы я сейчас к забору приковал!» Сурово сказал дядя Миша, крепко сжимая тонкую, смуглую руку своей задержанной. Бледная, как полотно Мария Петровна, то и дело охало, хватаясь за сердце. «Скажи-ка мне теперь, красавица, как звать тебя?» С притворной лаской спросил дядя Миша. Цыганка презрительно фыркнув, отвернулась, проигнорировав вопрос старого полковника. «О, стерва! Ну ничего, я тебя в милицию сдам! Лазить она вздумала по чужим домам!» Не унималась бабушка. Всю дорогу от усада она хаяла воровку, на чем свет стоит. Дядя Миша одобрительно поддакивал. вход пошли совсем нецензурные выражения, которых, к слову сказать... Моя бабушка Валя не стеснялась совсем. Мария Петровна пыталась урезонить её, зашептав что-то на ухо. Но бабушка отмахнулась от соседки, как от мозолевой мухи. Подойдя ближе к цыганке и смерив её с головы до ног презрительным взглядом, баба Валя произнесла. «Теперь слушай меня. Если не хочешь сидеть, то уходи из этой деревни по добру, по здорову. А не уйдёшь...» «Так я живо заявление в милицию напишу, но...» Это «ну» было произнесено так грозно и весомо, что все присутствующие посмотрели на цыганку, не сомневаясь, что уж теперь-то она сдастся и будет молить о пощаде. Но не тут-то было. Девушка, казалось, преисполнилась невиданной гордости. Она выпрямилась и, будто став выше на голову самого дяди Миши, надменно сказала... Никуда я отсюда не уйду. Это моя земля, моя деревня, и не тебе гнать меня, старуха. Как бы тебе самой не пришлось ноги уносить, да и ребёнок у тебя. Не боишься? Мне стало не по себе. Молодая цыганка смотрела на меня в упор, недобро улыбаясь. В ту же секунду началась потасовка. Первая на несостоявшуюся воровку набросилась бабушка. Но девушка оказалась проворнее. Вывернувшись из рук дяди Миши, она толкнула бабу Валю. В несколько прыжков оказалась у калитки. Открыла её и бросилась на утёк, поднимая за собой клубы пыли. Вся соседская компания ошарашенно смотрела ей вслед, не двигаясь с места. Первым из оцепенения вышел дядя Миша. «Пусть уходит. Они теперь ещё долго в нашей степи не покажутся». «Это вон какая резвая, наглая. Ничего, она своим всё передаст. Притихнут». Слова бывшего милиционера показались мне толковыми. Но бабушка, как всегда, была несогласна. «Легко тебе говорить. А если они ночью дом мой спалят или по окнам стрелять будут, что тогда ты скажешь?» Баба Валя подбочинилась и грозно посмотрела на дядю Мишу. Но тот был непреклонен». «Не сунутся, не переживай вас сильно, не придут. Они теперь знают, что здесь их встретят, да так встретят, что мало не покажется. Я всю районную полицию на уши поставлю, остались ещё связи», – сурово сказал дядя Миша, закуривая папиросу. «Конечно, Валентина, Миша прав, ничего не бойся, а в крайнем случае к нам беги, мы рядом». Мария Петровна ободряюще улыбнулась бабуле и, порывшись в карманах, вытащила целую горсть моих любимых карамелек-сосачек. «На, Оленька, держи! Ты самая храбрая девочка!» Даже цыганки не испугалась. Так громко закричала, что мы на заднем дворе услышали. Ласково говорила Марья Петровна, гладя меня по голове. Дядя Миша лукаво подмигнул мне, и незаметно моё настроение улучшилось. Я даже почувствовала себя героем, ведь благодаря мне кражи не случилось. Эх, все-таки не зря я назвала старую сирень моим наблюдательным постом. Услыхав о случившемся происшествии, к нашему дому подходили и другие соседи. И каждому из них бабушка рассказывала историю о поимке воровки. Надо сказать, это доставляло ей удовольствие. Она смачно делилась подробностями произошедшего, победоносно взирая на удивленных слушателей. Пересуды о дерзкой выходке цыганки... Утихли только под вечер. Я долго ворочилась в постели. Баба Валя давно похрапывала, а вот я никак не могла заснуть. События сегодняшнего дня не выходили из головы. Последние слова цыганки таили в себе угрозу. Да и взгляд её был недобрым, зловещим, а глаза... Огромный, чёрный, затягивающий, как воронка. Наверное, так и действует пресловутый цыганский гипноз. Нечто, чем этот народ владеет от природы, передаёт из поколения в поколение. Первобытное, устрашающее ремесло. Ночью разразилась гроза. Чёрное небо, то и дело освещали серебристые вспышки молний, чередующиеся с раскатами грома. Я прислушивалась к завыванию ветра в печной трубе. Звук постоянно менялся. То он был жалобным, одиноко скулящим, как дворовый пёс. То неожиданно набирал силу и гремел, бесновался в старой трубе. Сирень под моим окном раскачивалась под ураганными порывами ветра. Меня обуял страх. Зарывшись с головы в одеяло сквозь маленькую щелочку я смотрела в тёмное окно. Там, за стеклом по которому бежали холодные струйки дождя, что-то таилось. В игре ночных теней мне чудились и глаза, враждебно глядящие в комнату. Неужели молодая цыганка вернулась и теперь пугает меня, смотрит с улицы в низкое окно? «Этого нет, этого нет, там никого нет!» Зажмурившись, повторяла я про себя, попутно пытаясь вспомнить слова молитвы, которые меня учила бабушка. Как на зло на ум ничего не шло. Ужас сковал мой разум. Казалось, прошла вечность, прежде чем я осмелилась снова поглядеть в щелочку. Видение сгинуло. Пропало. Буря ушла, громыхая где-то вдали. Конечно, на улице никого не было. Да и кто бы захотел выйти в такую непогоду? Так я убеждала себя. Хотя сама не верила в это. Весь следующий день лил дождь. Небо затянули плотные серые облака. Мне было скучно и тоскливо, как никогда. Утром я упрашивала бабушку вернуться домой. Но она и слышать об этом не хотела. Для неё было своеобразным делом чести остаться здесь и доказать всем, что она никого не боится и будет жить в этом доме сколько хочет. Что ж, в чём-то она была права. Но всё же меня не оставляли смутная тревога и беспокойство. Вчерашний эпизод совсем выбил меня из колеи. Я боялась выходить на двор, подходить к окнам. Всюду мне чудились цыгане, норовящие утащить меня из дома. Я вспомнила рассказы о похищенных ими детях, а жуткое ночное происшествие только усиливало мой страх. Вечерела, Я угрюмо глядела в окно, наблюдая за соседским котом, валежно растянувшимся на сухой земле под сливой. На заднем дворе скрипнула дверь. Бабушка возвращалась из огорода. Через секунду её грузная фигура показалась на пороге. Поставив ведро с свежесобранным урожаем огурцов на пол, она направилась ко мне. Я заметила, как она старательно прячет за спиной какой-то свёрток. «Что у тебя там?» Спросила я, стараясь разглядеть таинственный предмет. Баба Валя заулыбалась, видя мой интерес. «Вышла я на усад, гляжу вдаль и думаю, чего это лежит у оврага? Белая вроде. Пошла. Грязь везде, глина, еле калоша отмыла. Зато глянь, что принесла тебе!» С этими словами бабуля выложила на стол нечто, завёрнутое в обрывки старой простыни. Я потянула за край. Ткань скользнула на пол, и моему взору предстала кукла. Это была обыкновенная советская игрушка. Пластмассовая, светловолосая, в грязном голубом платьице. Ее волосы были спутаны и перепачканы землей, а на ногах отсутствовал один из белых сандаликов. Ярко-синие глаза, обрамлённые чёрными ресницами, смотрели прямо на меня, словно пытаясь сказать... Я долго лежала под дождём и совсем промокла. Возьми меня себе. Я твой друг. Повинуясь безотчётному порыву жалости, я схватила куклу и прижала её к себе. «Баба валичка, давай её отмоем и себе оставим. Она такая красивая. Пожалуйста, пожалуйста!» Верещала я, прыгая вокруг стола с куклой в руках. Бабушка смеялась, наблюдая за моим ликованием. От грусти не осталось и следа, Я была увлечена своей новой подругой, так неожиданно появившейся у нас в доме в этот мрачный дождливый день. Остаток вечера я провела в заботах и делах. Налив ведро воды и прихватив кусок хвойного мыла, я отстирала грязь с маленького голубого платьица, а затем устроила банный день и самой кукле. Глядя на нее в чистой одежде с расчесанными прибранными волосами, я задумалась – Как же мне назвать игрушку? Должно же быть у нее имя. Тут меня осенило. Катя, сказала я вслух. В этот момент мне почудилось, что в стеклянных кукольных глазках мелькнула какая-то искорка и тут же погасла. Я готова была поклясться, что видела это. На секунду застывшие глаза словно ожили, вспыхнули светом разума. Долго еще я всматривалась в пластмассовое лицо своей синеглазки. Но его выражение оставалось застывшим, безучастным. Должно быть игра света, и никаких чудес. Так я и уснула, крепко прижимая Катю к себе. Утром меня разбудил крик соседского петуха. Потянувшись в постели, я перевернулась на другой бок и чуть не вскрикнула от неожиданности и испуга. Кукла сидела на подоконнике. Мне показалось, что её круглые глаза таращились прямо на меня. Но как она очутилась возле окна? Я хорошо помнила, что легла спать, положив Катю рядом с собой. Наверное, ночью она упала с кровати, и бабушка посадила её на подоконник. Подумала я... И вскоре совсем позабыла об этом. Отныне кукла стала другом и спутником во всех моих делах. Я брала её с собой в огород и на усад. Усаживала рядом во время обеда. Заботливо укрывала одеялом, ложась спать. Глава 3 Шла вторая неделя моих деревенских каникул. Как-то раз, воспользовавшись случаем, я вышла за пределы нашего участка. Спустившись с небольшой горки, я оказалась перед оврагом, местом, куда бабушка строго-настрого запретила ходить. Припомнилось и название – Овраг Стрижов-Враг. Глядя на огромные величественные дубы, которые словно привратники отделяли это странное место от остальной природы, меня охватило мрачное чувство надвигающейся опасности. Я подошла ближе, к самому обрыву и заглянула в полумрак оврага. Пахнула сыростью и прелой травой. Где-то рядом стучал дятел. Мне точно не следовало находиться здесь. Если баба Валя увидит, мне влетит по первое число. Я уже собиралась домой, как вдруг заметила за одним из деревьев какое-то движение. Я отступил на несколько шагов назад, подняв с земли толстую сухую палку. Сердце учащенно забилось, когда из-за дерева показалось чьё-то лицо. Я чуть не закричала от ужаса, но в этот момент таинственный наблюдатель вышел из тени. И я моментально узнала его. Это была цыганская девочка из странного дома на окраине деревни. Она махала меня рукой, наблюдая за мной бабушка из окна в день нашего приезда. Девчушка с любопытством разглядывала меня а я её. На вид ей было лет 9-10 не больше. Я обратила внимание на её нелепый наряд, мятое пёстрое платье, грязные пальцы ног, торчащие из старых резиновых сланцев. Однако её яркие тёмные глаза смотрели на меня доброжелательно и доверчиво. «Бахталес», тихо произнесла девочка и протянула мне маленькую грязную ладошку. Немного подумав, Я пожал ей руку в ответ. Девчонка заулыбалась, сверкая ровными белыми зубами, контрастировавшими с её смуглым лицом. — Я Оля. А тебя как зовут? — спросила я, гадая. Понимает ли она русский язык? Словно прочитав мои мысли, цыганочка ответила. — Не бойся. Я по-русски хорошо знаю. Я Патрина. Живу вон там. И она неопределённо махнула рукой. — Патрина? — «Никогда не слышала такого имени». Удивлённо протянула я. Девочка горделиво вскинула свою маленькую головку и рассмеялась. «На моём языке это значит «картинка». «У цыган все имена что-то означают», — пояснила она. Я лишь пожала плечами. Повисла пауза. Девочка выжидающе смотрела на меня, буравя чёрными глазами. В мыслях мелькнуло какое-то смутное воспоминание, Ощущение, которое я никак не могла уловить. «А я живу рядом», — сказала я, указав на наш дом рукой. Патрина как-то странно глянула на меня, словно вспомнила о чём-то неприятном. «Я знаю, где ты живёшь», — произнесла она, нехотя, и, немного подумав, добавила. «Твоя бабушка обидела Рубину, ударила её». Эти слова были сказаны с обидой. Цыганочка даже переменилась в лице, недоверчиво глядя на меня из-под лобья. Наконец, всё стало на свои места. Вот почему мне знаком этот взгляд, эти раскосые чёрные глаза. «Ты родня той самой цыганки, да? И как я раньше не догадалась, вы даже с ней похожи?» Сказала я, улыбнувшись, но тут же спохватилась. «Что значит обидела? Твоя рубина собиралась нас ограбить». Скажи спасибо, что мы её в милицию не сдали. Отчеканила я. Будут ещё меня всякие малявки учить. Патрина лишь укоризненно покачала головой и тихо ответила. «Ничего вы не понимаете. Не надо было связываться с Рубиной. Ты её не знаешь. У нас большая семья. Очень большая. А Рубина — моя старшая Пхен, сестра. Так вот оно что!» Воскликнула я. «Пришла угрожать?» «Не выйдет. Мы никуда отсюда не уедем. И бабушку не испугать. Так и передай своей Рубине, или как там её?» Я старалась говорить как можно пренебрежительнее. Но вся моя правда была напускной. Я испугалась. Моя новая знакомая лишь снисходительно улыбнулась. В тот момент мне показалось, что это она старше, а не я. Так много знания и силы было в её глазах. «Я кое-что скажу тебе», но обещай, что не выдашь». Робко попросила она. Я молча кивнула. Такой ответ цыганку не устроил. «Нет, поклянись, если Рубина узнает...» Умоляюще произнесла Патрина, и я поняла, что это действительно важно для неё. «Клянусь, что не скажу», — ответила я. Патрина на цыпочках подошла ко мне и еле слышно прошептала прямо в ухо. Рубина. Шувани. Эти странные слова были сказаны так серьёзно и величественно, что я едва подавила смешок. «Шуви кто?» Я засмеялась в голос. Патрина смотрела непонимающе и испуганно. А затем, резво подскочив, закрыла мне рот рукой. «Я же сказала тихо! Нельзя вслух услышать!» Зашипела она сквозь зубы. Признаться, мне начала надоедать эта странная игра в недомолвки и полнамёки. Я снова решила, что цыганка просто играет со мной на ходу, придумывая эту историю. Запугать, заставить поверить в то, что нам с бабушкой могут отомстить. Вот что было истинной целью этого знакомства. Я уже жалела о том, что так опрометчиво пожала руку этой Патрине. К тому же она была родной сестрой Рубины а уж от той ничего хорошего не жди. Слушай, Рубина — непростая цыганка. В нашей семье её уважают, но больше боятся. Понимаешь, Шувани — это как ведьма, по-вашему, но вроде колдуньи. Патрина говорила, тихо, постоянно озираясь по сторонам. Погода начала портиться. северо ветер гнал свинцово-серые грозовые тучи. Нужно было уходить пока не начался ливень. «Знаешь, я в это не верю. Мне домой надо». Грубо сказала, я стараясь не смотреть маленькой цыганке в глаза. Я уже развернулась, чтобы уйти. Но Патрина вцепилась в мою руку, будто маленький дикий зверёк. «А стоило бы поверить. Не со зла, говорю, предупредить хочу. Рубина коварная, злая. Я сама её боюсь. Не связывайтесь с ней больше. Вы сильно её обидели». Когда в тот день она вернулась домой, то сразу заперлась в комнате и не выходила весь вечер и ночь. Я подглядеть хотела, но на все окна завесила, и ещё я слышала шёпот, шёпот и смех. В глазах Патрины мелькнул такой ужас, что и мне стало не по себе. Начинал моросить дождь. Я заторопилась домой. «Ну, спасибо тебе». «Ты тоже иди, а то попадёт!» Неуверенно произнесла я. Патрина благодарно улыбнулась в ответ. Я протянула ей руку на прощание, забыв, что под ветровкой я спрятала Катю, которую теперь везде брала с собой. Выскользнув, кукла с глухим стуком упала под ноги маленькой цыганки. Моргнули и неподвижно застыли стеклянные глаза. С изумлением я увидела как сползает улыбка с лица Патрины, как бледнеет ее смуглое лицо. Это была гримаса ужаса, неподдельного панического страха. Устремив на куклу безумный взгляд, она воскликнула. «Бен-Горо! бен, -гору, бен -гору! Нечистая сила!» и бросилась на утек, сверкая пятками. Я ошеломленно смотрела ей вслед. Миг... И девочка исчезла за поворотом. Глава 4 Дни текли своим чередом. Поутру я помогла бабушке в огороде. Нужно было поливать и пропалывать многочисленные овощные посадки. После обеда наступило время окучивать картошку на усаде. Пока баба Валя орудовала тяпкой, я лениво ходила со стеклянной банкой, сажая в неё ненавистного колорадского жука. Глядя на ползущих по банке полосатых насекомых, я с грустью и тоской ощущала себя пленницей этого дома. Радовало одно. Через неделю мы должны были уехать обратно. По вечерам к нам приходила соседка Марья Петровна. Они с бабушкой пили чай на кухне, а я вертелась рядом. Я готова была слушать бесконечные пересуды о соседях, цветах и огороде. Лишь бы не оставаться одной. С той памятной встречи с маленькой цыганкой... Я стала сторониться своей куклы. То и дело, в памяти всплывало искажённое ужасом лицо Патрины. Такое невозможно сыграть, изобразить. Девочка была напуганна. Но в чём дело? Почему обычная советская игрушка вызвала у неё такие эмоции? Казалось, стоило закрыть глаза. И я снова слышала эти жуткие слова. «Бен Нечистая сила». Иногда мне казалось, что и Катя изменила своё отношение ко мне, как бы глупо это ни звучало. В комнате я постоянно ощущала на себе чужой взгляд и незримое присутствие чего-то враждебного, злого. Стремясь избавиться от гнетущей тревоги, я спрятала куклу в старом шкафу. Признаться, повернув ключ в его замке, я испытала облегчение. Может, оставить её здесь навсегда пришла мне в голову шальная мысль. «А бабушке скажу, что потеряла Катю». Баба Валя, конечно, обидится. Я подумала о кукле и представила, как она лежит в шкафу на старых, изъеденных молью вещах, таращив в темноту свои жуткие стеклянные глаза. «Решено. Пусть остаётся в заперти». И сразу будто гора с плеч. Такое лёгкость и хорошее настроение – Я ощущала лишь в день приезда в Ледяную. Тревоги и страхи, терзавшие меня несколько последних дней, стали казаться беспочвенными и надуманными. Даже воспоминание о Рубине померкло, уже не имея надо мной мрачной власти. Скоро мы вернёмся домой. Оставалось каких-то четыре дня до отъезда. Я наслаждалась хорошей погодой. После жары наступило небольшое похолодание. Но это было долгожданной отдушиной, отдыхом после изматывающих солнечных дней. Подул свежий северный ветер, принеся с собой серые тучки. Впрочем, из-за них часто выглядывало солнышко. Сидя на лавке под окнами дома, я любовалась садовыми цветами, воспрявшими после жары. Наступил вечер, и колокольчики, увивавшие заборы помеи, закрылись, спрятались до утра. Внутри большой махровой бархатки Уютно расположился пушистый шмель. Казалось, всё вокруг дышало умиротворением и спокойствием. В спустившихся сумерках я наблюдала за окнами соседских домов. То там, то тут вспыхивал электрический свет. Вот в оконном проёме показался дядя Миша, решивший выкурить сигаретку, пока жена не видит. Заметив меня, он приветливо помахал мне рукой, а затем грозным видом постучал по наручным часам на левой руке, давая понять, что уже поздно, и пора возвращаться в дом. Что ж, пришлось повиноваться. Ложась спать, я подумала, что это один из лучших дней моих деревенских каникул. Мне снилось, будто я выкапываю картошку на усаде. Лопата легко входила в чёрную рыхлую землю, и яма становилась всё глубже и глубже. Наконец, на дне что-то мелькнуло. Я потянулась к находке рукой, Странно, но этот клочок голубой ткани был смутно знаком мне. Я продолжала тянуть. Из-под земли показалась сначала кукольная голубая платьица, а потом маленькая пластмассовая рука. Я с отвращением смотрела на неё, беспомощно торчащую из-под толщи земли. Собравшись с духом, Я дёрнула, что было сил, вытащив на свет грязную куклу. Сомнений быть не могло. То была Катя. Нарядное платье испачканное землёй, а башмачки и вовсе потерялись. Но что-то происходило с её лицом. С ужасом я наблюдала, как моргают кукольные глаза, обрамлённые мятыми, поломанными ресницами, как кривится алый рот в злобной усмешке. На меня смотрело живое существо, Нечто барахтающееся у меня в руках, сучившее пластмассовыми ножками, словно отвратительный младенец. Тварь лишь отдаленно похожа на человека, как неудачная карикатура ребенка. Дрожата мерзение. Я швырнула куклу обратно в яму. Существо издало резкий пронзительный звук, похожий на визг, Я увидела, как в открывшемся рту показались маленькие острые зубки. Тварь извивалась, пыталась дотянуться до меня короткими ручками. В стеклянные глаза набились комья земли. Лицо кривили безобразные гримасы. И я услыхала, как Катя, или то, чем она стала, пытается что-то произнести. бе е е Сначала глухо, а потом всё отчётливее. «Бенгоро, Бенгоро, Бенгоро!» Теперь уже Катя визгливо кричала, широко открыв свой кукольный рот. Она барахталась в мягкой земле, стараясь выползти из ямы. От страха и чувства отвращения к горлу подступила тошнота. «Бежать, бежать, что было сил, подальше от этой проклятой куклы!» Всё поплыло перед глазами и исчезло. Я проснулась, как от резкого толчка. Стояла глухая ночь. Сердце так стучало в груди, что казалось, вот-вот вылетит. Меня било зноб, я свернулась под одеялом-калачиком. Ни к добру был этот сон, ох, не к добру. Снова и снова перед глазами вставали кошмарные картины сновидения. Пытаясь забыть увиденное, я повторяла себе, что это лишь игра подсознания. Катя в шкафу, и никакая сила не может вызволить её оттуда. Уснула я под утро. Луч солнца светил прямо в глаза, и я зажмурилась, привыкая к свету. «Как хорошо», — подумала я. «Всё позади». Мои дурные предчувствия, кошмары, советы цыганки. Сейчас, при свете дня, всё это казалось нелепым и диким. «Куда ночь, туда и сон», — вспомнила я бабушкину присказку. Она всегда повторяла её, если видела ночью что-то нехорошее. Считалось, что после этого сон потеряет свою магическую силу, сгинет не весть где. «Что ж, пусть будет так». Я села на постели, ногами нашаривая тапки. Обуваясь боковым зрением, я приметила возле печки что-то жёлтое. Словно клочок волос или шерсти. Медленно, до последнего надеясь на обман зрения, я обернулась. И тут же ночной ужас вернулся, окатив меня ледяной водой страха и отчаяния. Из-за печки голландки выглядывала Катя. Мне был виден ее синий глаз и клок желтых спутанных волос. Я подошла ближе. Кукла стояла боком, прислонившись к печи. Казалось, кто-то намеренно поставил ее именно так, боясь прикоснуться к игрушке. Я взяла в руки кочергу и толкнула Катю. Та неуклюже свалилась. Я заметила, что голубое кукольное платьице вымазана грязью, а ресницы погнуты и сломаны. В глазных впадинах было что-то чёрное, и присмотревшись, я разглядела частички земли и глины. Что за фантасмогория творится здесь? Кукла выглядела точно как в сегодняшнем кошмарном сне. Белый башмачок отсутствовал. Хотя он был обут, когда я прятала её в шкаф. Мурашки бежали по спине. Как она очутилась в комнате, измазанная в грязи! Не помня себя от страха, в одном тапке, я побежала к бабушке. Не найдя её ни в доме, ни в огороде, я услышала, как скрипнула калитка на улице. Выскочив на кольцо в ночной сорочке, я ринулась к бабе Вале. Она возвращалась с ключа, неся на коромысли два ведра студённой воды. «Что ты? Что ты?» Бабушка недоумённо смотрела на меня. «Куда в сорочке-то поскакала? Али гонит тебя кто?» Ворчала она, поднимаясь по низким ступенькам крыльца. При этих словах я разрыдалась. Эмоции, которые я так долго держала в себе, наконец-то вырвались наружу. «Гонит бабуль! Катя гонит!» Запричитала я. Горячие слёзы текли по щекам. Бабушка, налившая колодезную воду в самовар, обернулась нахмурив брови. «Чего плетёшь? Какая Катя?» Немного помедлив, сомневаясь, стоит ли говорить это вслух, я ответила. «Кукла! Бабуль! Эта кукла живая! Я в шкафу её закрыла, а она выбралась. Утром просыпаюсь, а она за печкой прячется». Я снова плакала, размазывая слёзы по лицу. Баба Валя поняла, что речь идёт об игрушке. И сменила гнев на милость. «Да ты что, Олюшка, разве может Катя ходить где хочет? Ты сама посуди, куклой этой только ты играешь. Значит, сама и спрятала её за печь, а потом позабыла. Ну не плачь, ладно-ка тебе, глянь-ка, всё лицо зарёванное». Бабушка потащила меня на крыльцо к умывальнику. Холодная вода и свежий воздух подействовали отрезвляюще. Я перестала реветь, лишь изредка икала. «Вот и всё, утирайся, утирайся!» Приговаривала бабушка с силой, вытирая мне лицо махровым полотенцем. «Пойдём, Викторию с молоком есть. С утра в огороде набрала. Ягоды во!» И баба Валя показала мне поднятый вверх большой палец правой руки. Я улыбнулась. Катя и её странные перемещения из шкафа не выходили у меня из головы. Весь последующий день кукла лежала у печки голландки там, где я её оставила. Пластмассовое лицо не выражало абсолютно ничего. Голубые глаза бессмысленно смотрели в потолок. Я с опаской поглядывала в ту сторону. Каждый раз, когда я поворачивалась к печке спиной, я ощущала на себе чей-то пристальный тяжёлый взгляд. В комнате будто появлялся кто-то ещё... Невидимый жилец, затаившийся до поры. Казалось, вместе с сизыми сумерками в дом заползала жуть. Лежащая на полу кукла отбрасывала на стену длинную уродливую тень. Не выдержав, я набросила на Катю полотенце и вынесла на кухню. Посадив её на старое кресло в углу, я вышла, не оглядываясь. Мы потихоньку готовились к отъезду. Складывая вещи в большую дорожную сумку, я точно знала, что не возьму Катю с собой. У меня был план относительно ее дальнейшей судьбы. Я собиралась забыть ее в чулане. И пусть там сырой пахнет плесенью, плевать. В этой кукле было что-то злое. Бен -гору. Припомнилось мне загадочное цыганское слово. Цыгане. Кажется, недавнее приключение с несостоявшимся ограблением и поимкой рубины. Было давным-давно. Сколько нового произошло за эти дни? История с куклой, встреча с Патриной. Стоп. Как же я раньше не обратил на это внимание? Маленькая цыганка предупреждала меня об опасности. А потом пришла в ужас, увидев мою куклу. Мне вдруг стало всё ясно. Будто сложились кусочки большого пазла. Катя появилась у нас в доме не случайно. Кто-то намеренно сделал так, чтобы куклу нашли. Её подбросили в поле рядом с нашим усадом именно с этим расчётом. Я почти не сомневалась, что это... Дело рук цыганки Рубины. В тот день, когда её поймали за воровством, она открыто угрожала бабушке. Понимаешь, Шувани... «Это как ведьма, по-вашему, на вроде колдуньи». Тогда слова Патрины показались мне нелепыми. Но сейчас... сейчас мне было страшно. А что, если это правда? Что, если Рубина действительно обладает некой силой, способной причинить вред любому неугодному для нее человеку? От этой догадки меня бросило в жар. Я бесшумно прокралась в кухню на ощупь отыскав в темноте выключатель. Горела лишь одна лампочка, раскачивающаяся под потолком на длинном проводе. В этом неясном тусклом свете кухня выглядела неуютно, если не сказать зловеще. Кукла была на прежнем месте. Несколько минут я просто смотрела на нее, уговаривая себя взять игрушку в руки. Я не знала, что ищу. Но была убеждена, что разгадка близко. Катю подкинула рубина. В этом я не сомневалась. Оставалось только подкрепить мою уверенность. Я вертила куклу в руках, рассматривая каждый миллиметр. Моё внимание привлекла круглая заглушка на спине. Я знала, что это голосовой механизм. В те времена почти все куклы издавали звуки. Стоило только наклонить игрушку, и она говорила «мама». Но у Кати этот механизм был сломан. Так я всё время думала. Приглядевшись, я увидела маленькие царапки и зазубрины по периметру пластмассового кругляша, будто до этого его уже открывали, используя острый предмет. Вооружившись маникюрными ножницами, я аккуратно подцепила край механизма и, чуть нажав, выдернула его. Внутри находился мешочек из белой грязной ткани, напоминавшей простыню. Посередине он был перетянут обыкновенной денежной резинкой. Крепление было довольно слабым, поэтому из мешочка торчало его содержимое. Куриные перья, ржавые булавки, испутанная черная шерсть. Но было там что-то еще. Вначале мне показалось, что это кусочек какой-то гладкой деревяшки. Желтоватый, с редкими коричневыми пятнами. Смутно он напоминал... Кость. В страхе я швырнула куклу обратно в кресло. Конечно, тогда я не знала, что это подклад. Об этом я прочла много лет спустя. Булавки, перья и кость — всё это было частями ритуала. Его делали для того, чтобы причинить вред зло своим врагам. Магический обряд известен еще испокон веков. Но тогда я была двенадцатилетним испуганным ребенком, повстречавшимся с чем-то могущественным, грозным и злым. Я не знала, что делать, куда бежать, кому рассказывать о чертовщине, творившейся в нашем доме. Отчего только я вижу и ощущаю эти сверхъестественные явления. О том, чтобы рассказать бабушке, и речи не было. Я знала, что она не поверит и расскажет обо всём маме. Нет, действовать нужно было в одиночку. Мои размышления прервала бабуля, вошедшая в кухню. – Я дойду до фоти, Кузьминой. Она мне обещала луковицы тюльпанов и нарциссов дать. Туда и обратно. Тебя закрою на ключ. Ничего не трогай, газ не открывай. «Приду, разогрею нам поесть!» Незадатливо говорила баба Валя, накидывая на себя старое потрёпанное пальто, в котором обычно выходила на двор и в огород. Мысль о том, что я останусь в доме одна в этот вечерний час, внушила ужас. Я стала проситься пойти к соседке вместе с бабушкой, но она лишь отмахнулась от меня. Слыша, как поворачивается ключ в замочной скважине, я поёжилась. Теперь в доме нас было двое. Я и Катя. В комнату можно было попасть только через кухню. Подойдя к порогу, я осторожно выглянула из-за угла. Даже в темноте я видела очертания куклы и её светлые волосы. Она валялась в кресле лицом вниз. Наконец... Собравшись с духом, я пробежала от кухонного порога в комнату и тут же нажала на выключатель. Загорелся свет, и мне стало не так страшно. По моим расчётам, на всё про всё у бабушки должно было уйти около сорока минут. Я знала, где жила Фотя Кузьмина, на другом конце деревни. Пару раз вместе с бабушкой я бывала в её маленьком домишке с удивительно низкими потолками». Да и сама Фатинья была сухонькой, тщедушной старушкой. Помню, как она любила ухаживать за своим маленьким палисадником перед домом. Он всегда вызывал всеобщий интерес и восхищение. Да это не мудрено. С ранней весны до глубокой осени он утопал в цветах. Когда сходил последний снег, в маленьком садике Фоти зацветали тюльпаны, нарциссы и крокусы. Первые ласточки наступившей весны. С приходом лета полисадник пестрил плетистыми розами всех цветов, флоксами и подсолнухами, а по изгороди вился дикий виноград и хмель. Осенью огородник снова преображался. Листья виноградника сияли багрянцем, а на грядках расцветали торжественные величавые гладиолусы. Собственно, за этим бабушка и пошла к фоте этим вечером. Набрать у той новых сортов луковичных. В глубине души надеялась, что баба Валя не задержится в гостях, Но верилась в это с трудом. Она была любительницей поговорить, да посудачить обо всём. Поэтому сорок минут вполне могли превратиться в час, если не в два. Поставив будильник перед собой, я начала отчёт времени. А затем включила старый телевизор. Минуты, как назло, тянулись медленно. Я уже начала злиться на бабушку. Но почему она не идёт? Как она могла оставить меня одну?» Я скосила глаза влево, к тёмному проёму кухни. Надо бы и там включить свет. Но возвращаться мне совсем не хотелось. Наблюдая за минутной стрелкой, мои глаза стали слипаться. Проваливаясь в дрему, я видела, что часы показывали ровно 9 вечера, а её всё нет... Подумала я сквозь подступающий сон. Началась программа "Время". Я слышала позывные и заставки. Так ей дремала, полуухо прислушиваясь к новостям. Внезапно, раздавшийся громкий хлопок моментально вырвал меня из сна. Откуда-то сверху посыпались стёкла. Испугавшись, я вскочила как ошпаренная. Сердце гулко билось в груди, коленки дрожали. Оказалось, что перегорела лампочка в старой трёхрожковой люстре. От скачка напряжения вышибла пробки. Комната погрузилась во тьму. Было так темно, что я ничего не видела перед собой. На ощупь я добралась до комода, в верхнем ящике которого лежал фонарик. Его голубоватый свет выхватывал из темноты очертания предметов. Старого шкафа, двух стульев, печки-голландки. Но впереди зиял чёрный пустой кухонный дверной проём. Стояла мёртвая тишина, нарушаемая только звуком моего дыхания. В ушах набатом стучало сердце. Крадучись, я ступила на порог кухни, освещая свой путь фонариком. Казалось, всё было на своих привычных местах. Это меня немного успокаивало. «Бабушка, приходи скорее», – прошептала я. В эту самую секунду за спиной раздался глухой стук. Сжимая дрожащими руками фонарик, я направила свет на кресло в углу. Кукла исчезла.